внимательно расспрашивая его об артистках и об их покровителях. Буфетчик отвечал неохотно. Иванчук расплатился. В эту минуту в ресторацию вошел Шталь, в руке у него был букет, обернутый в тонкую бумагу. Его только не хватало. — Куды и кстати! — со злобой подумал Иванчук. Шталь подходил к буфету, и ограничиться поклоном было невозможно. «Ты что здесь делаешь?» — небрежно протягивая руку, сказал Иванчук первое, что пришло в голову. «Глупый вопрос», — кратко ответил Шталь, подавая левую руку. Иванчук вскинул голову от неожиданности. «Как этот болван озлобился после их похода! Аж лицо стало другое! А ведь вернулся с поручением ранее всех и не ранен, слава тебе, Господи!» — подумал он. Злится, что видел меня с Ростовчиныем. «Мне коньяку дайте с Зальцвассером», — неприятно щурясь, — произнес Шталь и взял в левую руку букет с проступавшей на бумаге влагой. «Белого или желтого прикажете?» «Желтого». «Да ведь ты, кажется, не охотник до представлений», — сказал Иванчук, подчеркивая равнодушным тоном, что грубый ответ его задеть не может. и то скучно. Я, брат, признаться, зеваю от гиппокондрии, когда не шевалиха. Все одни персонажи и на сцене, и в зале. — Ты мне уже говорил это в каменном театре. Да — Да-да, всегда зеваю, — повторил несколько смутившийся Иванчук. — Однако правда, какая у него стала неприятная физиономия. Совсем не тот, что был прежде. — подумал он. — А когда шевалье, то не зеваешь? — насмешливо спросил Шталь. — Да, вот оно что, ведь он за ней волочится, дурак этакий, — подумал Иванчук. — И букет для нее. Очень он ей нужен, твой трехрублевый букет. — Что ж, она без экзажирации хороша, — сказал он. «Экзажерация, преувеличение». «И притом мила необыкновенно, особливо не на сцене, а дома», — добавил Иванчук, и по лицу его вдруг скользнуло наглое выражение. «Я в четверг к ней собираюсь вечером. Ты, верно, тоже у ней будешь?» Шталь вспыхнул. «Так ты у нее бываешь?» «Как же ты...» — он оборвал вопрос. Ведь все равно этот лизоблюд не скажет, как он туда пролез. Какой он стал, однако, противный с тех пор, как в люди выходит. И голос жирный эдакый. — Бываю, бываю, — с невинным видом ответил Иванчук. Он в первый раз получил приглашение. — В четверг уговорился быть у ней с патроном. — Ну да, с графом Петром Алексеевичем. — А ты разве не бываешь у шевалихи? — Твое начальство, кстати, тоже ее не забывает. — Осенька Дерибаста, ведь ты при нем состоишь? — Да, кстати, ведь он получил обшит. — Отставка. — Так ты теперь при ком же? — Не при ком, — кратко ответил Шталь. — Но ежели я могу быть тебе полезен, с превеличайшей радостью замолвлю словечко. Покровительственно сказал Иванчук. Он охотно давал такие обещания, так как считал, что они решительно ни к чему не обязывают. Никогда без надобности не замолвлял словечек. «И много народу у ней бывает», — перебил Шталь. «У Шевалихи?» «Нет, немного», — неопределенно ответил Иванчук. «Правда ли, будто она в связи с государем, Быстрым злым шептом спросил Шталь. Иванчук быстро оглянулся. Буфетчик стоял далеко и пожал плечами. — Ну, разумеется, это всякий ревнает. — А как же княгиня Гагарина? — Ну, а что же Гагарина? — Гагарина Гагариной. Ты бы еще спросил, а как же императрица Мария Федоровна? — Глупый вопрос, брат, — сказал Иванчук, улыбнувшись от удовольствия. А тебя кто ввел к шевалье как бы рассеянно произнес шталь и зевнул